Глава восьмая Уже наступил вечер, когда ман добрался до Барсат-Махала, и там было не слишком людно. Он прошел через арочный портал в каменной ограде и направился через прилегающий ко дворцу парк, в основном поросший сухой травой и кустами. Несколько антилоп, пасшихся под большим нимовым деревом, лениво ускакали, стоило ману приблизиться». Внутренняя стена была ниже, арочный вход не таким внушительным и более изящным. Выпуклые геометрические узоры стихов из Корана были выложены черным камнем на мраморе фасада. Так же, как и внешняя внутренняя стена, проходила по трем сторонам прямоугольника. Четвертая сторона вела к крутому спуску с каменной платформы, защищенной только балюстрадой и к водам ганги внизу. Между внутренним входом и рекой раскинулся знаменитый сад и небольшой, но изысканный дворец. Сад был шедевром не только ботаники, но и геометрии. Маловероятно, что растущие здесь нынче цветы, помимо жасмина и темно-красных благоухающих индийских роз, были теми же, ради которых разбили этот сад более двух веков тому. Те немногие цветы, что остались, теперь выглядели изможденными ежедневной жарой. Но ухоженные, хорошо политые лужайки, большие тенистые нимовые деревья, симметрично расположенные по всей территории и узкие полосы песчаника, разделяющие клумбы и лужайки на восьмиугольники и квадраты, создавали островок спокойствия в суетном и многолюдном городе. Самым красивым Был маленький правильной формы дворец наслаждений навабов Брахмпура, расположенный в самом центре внутреннего сада, филигранная беломраморная шкатулка для драгоценностей, совмещающая в равной степени сумасбродное распутство и архитектурную сдержанность. Во времена навабов по территории бродили павлины, чьи хриплые голоса порой вступали в спор с музыкальными развлечениями возлежавших и клонящихся к закату властителей, плясками танцовщиц, более серьезными выступлениями придворного исполнителя Хаяла, поэтическими баталиями, новой газелью поэта Маста. Воспоминания о Масте воскресили в мыслях Мана чудесный прошлый вечер. Четкие линии газелей, мягкие черты лица Саиды Баи Ее подшучивание, которые теперь казались Ману одновременно игривыми и нежными, то, как она натягивала Сари на голову, когда оно грозило соскользнуть, особое внимание, которое она уделяла Ману, все это всплывало в памяти, когда он бродил внизу по парапету, погруженный в мысли весьма далекие от самоубийства. Речной ветерок был приятным и освежающим, Иман ощутил, что события подстегивают его, воодушевляют. Он поразмыслил, а не зайти ли ему вечером к Саиде Бай и почувствовал внезапный прилив оптимизма. Бескрайнее красное небо накрыло лоснящуюся блеском гангу пылающей чашей. На дальнем берегу тянулись бескрайние пески. Глядя на эту реку, Он вдруг припомнил предсказание, которое услышал от матери своей будущей невесты. Она, благочестивая женщина, была уверена, что к фестивалю Ганга-Душера покорная река начнет подниматься и в тот же день накроет ступени вдоль хатов ее родного Варанаси. Фестиваль Ганга-Душера, один из самых популярных религиозных праздников Индии, который отмечается от десяти до семнадцати дней. Ман подумал о своей невесте и ее семье и, как обычно, в таких случаях погрузился в уныние из-за помовки. Отец выполнял свою давнюю угрозу женить его, и теперь помовка стала зловещим фактом его жизни. Рано или поздно ему придется жениться. Он не испытывал привязанности к своей невесте, ведь они практически не виделись. Только кратко в присутствии членов семейств, и думать о ней ему не хотелось вовсе. Юноша с куда большим удовольствием думал о Самии, которая сейчас была в Пакистане со своей семьей, но хотела вернуться в Брахмпур, только чтобы навестить Мана, или о Сарле, дочери бывшего генерального инспектора полиции, или о любом из своих прошлых увлечений. Новое, недавно разгоревшееся пламя, каким бы ярким оно ни было, не могло затушить прежние костры в сердце мана, и почти каждый из них он по-прежнему вспоминал с теплом и нежностью, пульсирующими в крови.